Глава 8 Сон Ильи Мурома. С высоты птичьего полета вид на свободные земли открывался просто шикарный. Дремучие леса, кряжестые горы, широкие ленты могучих рек. И магия. От свободных земель так и несло магии. Изначальной, дикой, сырой. Магия пронизывала воздух, воду и землю, напитывая своей мощью каждую пять свободных земель. Но больше всего она ощущалась в местных обитателях. Огромные бурые медведи, куда-то малюшиному Топтыгину, широкогрудые орлы, высоченные тролли и великаны. Уровни существ Илья, сколько ни вглядывался, разглядеть не мог, но что-то ему подсказывало, что он здесь начинается от трехсотого. Задайся, кто мыслью последовать за Муромом, он не прошел бы из сотни метров. Не самый сильный воин, он бы не смог тягаться с медведями и великанами. Не самый искусный маг, иммунные к магии тролли не оставили бы смельчаку и шанса. Не самый ловкий рога-тихушник, от взгляда парящих в небе орлов не укрылся бы даже невидимка. Причем Илью не покидало ощущение, что жители свободных земель, Ощущают его присутствие, но от чего-то с ним мирится. И что-то подсказывало богатырю, что все дело в крови горыныча, которая попала на лицо Ильи из рассеченного кулака дракона. И, тем не менее, даже зная, что в призрачном состоянии местные его не тронут, Муруму было не по себе. К счастью, полет довольно скоро закончился, и Илья оказался у огромной горы, у подножия которой брала начало широкая река. Река, к слову, манила к себе как магнит, но Муром, вместо того, чтобы устремиться к воде, провалился прямо в каменную твердь. Несколько секунд неприятных ощущений, и он оказывается в огромной хрустальной пещере, по центру которой стоит хрустальный то ли кристалл, то ли пьедестал, то ли и вовсе гроб. И отчего-то Илью тянуло к этому кристаллу с невероятной силой. Решив не противиться, ведь это же в конце концов всего лишь сон, Муром и моргнуть не успел, как оказался у кристалла. Высокий и холодный, кристалл переливался всеми оттенками синего. Казалось, прикоснешься к нему и обратишься в ледяную статую. Но Муром почему-то был уверен, если он этого не сделает, все будет зря». Илья, невзирая на смертельную опасность, которой кристалл буквально фонтанировал, протянул руку вперед. «Внимание! Обнаружена корона принца Намаха. Ошибка. Недостаточно прав доступа. Внимание! Необходим основной ключ администратора. Скрыто, скрыто, скрыто!» «Вот как!» – задумчиво протянул Муром, не спеша отрывать руку. «А что еще скажешь?» И кристалл, словно дождавшись команды, вывалил на богатыря целую экипу системных уведомлений, из которых Муром остановил внимание лишь на самых на его взгляд важных. «Внимание! В вашей крови течет истинный огонь. Плюс 50% к сопротивлению огненной стихии. Плюс 50% огненный урон любым оружием ближнего боя». Внимание, вы устояли на ногах после удара змея Горыныча, плюс сток выносливости. Внимание, получено достижение, клан исследователей. Награда за достижение, скорость восприятия всех членов клана увеличивается на 10%. Замок Алдаил автоматически получает плюс 2 к росту. Репутация всех членов клана с жителями свободных земель плюс 1000. Внимание, уровень клана повышен. Количество вассалов на текущем уровне клана 0 из 9. Раскрыть список. Внимание, для дальнейшего развития необходимо срочно выполнить клановые задания. Любопытно, протянул Муром, разрывая контакт. Кристалл как будто вывалил на него все скопившиеся системные уведомления. Интересно, пробормотал Илья, рассуждая вслух. Сюда можно добраться? Внимание! Получено легендарное задание «Царь горы» — принять да нет? Принять! Не раздумывая, согласился с кристаллом Муром, думая про себя, что никакой это не кристалл, а хрустальное стела. Рука, которой он касался стела, тут же вспыхнула огнем, а мир вокруг начал стремительно таять, превращаясь почему-то в... чей-то кабинет? Неприметная коморка около кланхола клана «Ночная гильдия» — Его. «Слушаю, шеф!» — довольно протянул эльф, с наслаждением опускаясь в удобное кресло. За последние трое суток была проделана огромная работа. Финансы, логистика, найм, социалка, квестовые линейки. Кроний действительно дал своему заму полный доступ к управлению клана. И Его не подвел. Часть задач он делегировал компетентным сокланам, часть отдал на аутсорс-кланам, часть взял на личный контроль. Квестовые линейки выполняли самые активные игроки, к которым Его внимательно присматривался с того самого момента, как его приняли в клан. Найм и социалку Его отдал специализирующимся на этом направлении кланам. Прокачивать репутацию среди местных было интересным занятием, Но у Еги были другие приоритеты. Но а финансы и логистику Ега не доверил никому. К тому же, вникнув в финансовые потоки ночной гильдии, он получил косвенное представление о бюджете остальных ПКшных кланов. Про логистику Ега и вовсе молчал. Торговые пути кланов были столь переплетены, что составляли собой единый организм, и изменения, сделанные в одном клане, влияли на другой. И именно логистику Ега выбрал в качестве оружия против рыцарей плаща и кинжала. Несколько подставных караванщиков, которые увели груз, несколько наводок лесным бандитам, которые вырезали торговые караваны, легкие манипуляции с ценой на аукционе, и у рыцарей начались серьезные проблемы. Ега не церемонился, применив против рыцарей весь спектр доступных ему средств. подкуп игроков дезинформации офицеров клана, наводки аудитором Его виртуозно топил рыцарей, причем чужими руками. Несколько раз с ним на связь выходили стальные пес и даже коваль, и Еге приходилось фальшиво улыбаться рыцарям в глаза, принимать взятки, щедро раздавать обещания. Но как только разговор заканчивался, Его вновь принимался за работу. В ответ на все гневные письма и угрозы, Он неизменно ссылался на крони. Но больше всего Его гордился операцией под кодовым названием Соседний банк. Обладая всей доступной информацией, Его с большим трудом, но вскрыл схему Алёши. Однако, вместо того, чтобы сдать его крони и аудиторам, элегантно подставил Темного лорда. Лучшие кандидатуры на должность козла отпущения было сложно подобрать. Лордик, как за глаза называли темного жреца, будучи кузеном стального пса, был крайне высокого мнения о себе и плевать хотел на свои клановые обязанности. Но самое главное, он постоянно косячил и влезал во всевозможные мутные делишки. Подворовывал у своего же клана, использовал ресурсную базу рыцарей для решения собственных проблем и хотелок, и, владея благодаря своему положению инсайдерской информации, ввел мутные делишки с местными. Когда Его обнаружил, что Лордик имел договоренность со стражей банка, он чуть было не станцевал лезгинку. Лордик был по уши в косяках. Взятки, вымогательство, убийство богатых местных орков и присвоение их счетов, террор внутри банка, и это была лишь верхушка того, чем промышлял кузен стального пса. Когда Ега отослал докладную записку о похождениях Лордика со своими рассуждениями насчет дерзкого ограбления и последующего банкротства топора войны, на душе у эльфа царило умиротворение. Лордик был не просто нечистым на руку игроком, он был самой настоящей паскудой, от которого страдали все вокруг. И местные, и сокланы, и больше всего сам стальной пес». Увы, но по какой-то причине офицер СБ-рыцарей упрямо покрывал своего кузена, вместо того, чтобы давным-давно дать ему пинка под зад. Это была его слабость, и Его без зазрения совести ей воспользовался. И результат превзошел все его ожидания. Его рассчитывал, что от лордика избавится, повесив на него всех собак, но в одно прекрасное утро с удивлением обнаружил – Что клан рыцаря плащей кинжала перестал существовать. Ники игроков горели серым, красноречиво намекая, что их обладателей нет в игре, а сам клан оказался снят с имперского учета. Даже замок, и тот пустовал. Когда же Его напрямую поинтересовался у Крони, что происходит, и не переборщил ли он с докладной запиской, Крони загадочно усмехнулся и пригласил Егу к себе в кабинет. Там он усадил эльфа в кресло, создал купол тишины и только после этого позволил себе заговорить. «Помнишь, мы договаривались, что пока ты занимаешься виртуалом, я займусь реалом?» «Семь жирных свиней», — предположил Его, вспомнив тот разговор. «Они самые», — довольно улыбнулся крони, развалившись в своем кресле. «Не спрашивай меня, как, но всю грязную работу удалось сделать руками лордика». Богатыри больше не проблема. Его недоверчиво покачал головой. Знаешь, Его, я знал, что лорд дурачок, но чтобы до такой степени. Он же подписал себе и всему руководству рыцарей смертный приговор. Эмм. протянул Его, внутри которого начинал свой бешеный танец смерч из эмоций. Он что, сбежал с клановой казной от Аудита? Что? удивился Крони. Нет, конечно. Ты чем слушаешь, я же тебе говорю, речь идет о реале. Погоди, в горле у Еги мгновенно пересохло. Он что, кого-то убил? Кого-то? Жестоко усмехнулся Крони. Дон спровоцировал перегрузку электроэнергии в трех ЖК. Но это же. Его с неимоверным трудом подавил желание вцепиться в горло своему шефу. Это же полная дичь. Дичь не то слово, хохотнул Крони. Вдобавок один из ЖК оказался правительственным, и начальству пришлось лично подщищать хвосты. То есть, Его никак не мог поверить в то, что он только что услышал. Они все... мертвы? На самом деле игроку было абсолютно плевать на ПКшеров, которые и в реале не отличались законопослушностью, то ли дело судьба богатырей. Но не понял слова помощника по-своему. «Не думал, что ты такой ранимый», — Кронни внимательно посмотрел на своего зама. «Ты же понимаешь, что на месте рыцарей должны были оказаться мы. Или ты думаешь, этот аудит был настолько мягким из-за того, что мы с тобой отличные парни, Чёрт с два, Ега?» Аудит действительно прошел для Еги практически незаметно и совершенно безболезненно. Но эльф был настолько увлечен уничтожением рыцарей, что совершенно не обратил внимания на снисходительность проверщиков, списав все на порядок в клановых делах. «Да-да, Ега», — скривился Крони. «Мы начали привлекать слишком много внимания. Жалобы игроков, раздражение местных, недовольство знати. Один из кланов должен был исчезнуть, и это должны были быть мы». «Ни черта себе!» — Ега покачал головой. «И что теперь?» «Да ничего!» — усмехнулся Крони. «Сегодня-завтра на просторах второго шанса появится новый клан, который благодаря удаче получит оставленный рыцарями замок». Офицер ночной гильдии внимательно посмотрел на зама. «И, скорее всего, тебе предложат выбор. Или остаться моим замом, или пойти на повышение и взять под управление новый клан». «Но фактически вся власть все равно будет у вас в руках, шеф». Губы Еги дрогнули в улыбке. «Фактически, да», — довольно кивнул Крони. «После случившегося ни Шэдоу Найт, ни черные Гильдия не посмеют пойти против меня, но определенная свобода у тебя, конечно же, будет. Я пришел сюда за деньгами, шеф. Ега вернул себе утраченный было контроль. И что-то мне подсказывает, что моя позиция зама в главном клане — Принесет намного больше, чем руководителя в другом. «Верно мыслишь, Его? Кронни довольно хлопнул зама по плечу. «А теперь иди работай». Его машинально кивнул и, не говоря ни слова, поднялся с удобного кресла и направился в свой кабинет. И только оказавшись там, дал волю своим чувствам. Ведь он же посылал Алёше уведомление, что в реале что-то затевается. И толку? Три обесточенных ЖК — это провал. И он, как аналитик, не справился со своей работой. Ведь все это внедрение, вся эта двойная жизнь, все оказалось зря. И даже уничтоженные, по словам Крони, бандиты из рыцарей не улучшали его настроение. Бандиты есть и будут, а Алексей Петрович, он такой один. Его скрипнул зубами и распахнул ворот своей уникальной куртки с плюсами на ловкости и восприятие. Оттуда немедленно вылетел Ферри, И, зависнув перед эльфом, вопросительно уставился ему в переносицу. «Чего хотел, ушастый?» – пропищал Ферри. «Цыц, шпонька!» – цокнул языком Ега. «Нас кто-нибудь подслушивает?» «Два разбойника и какой-то дух!» – кивнул Ферри, принимаясь наворачивать по комнате круги. «Нервная у тебя работа, ушастый! Все друг за дружкой следят, никто никому не доверяет. Но не переживай, они сейчас слышат, как ты костеришь своего начальника!» Уйти в лес сможешь? Его требовательно посмотрел на Фейри, привычно пропуская его треп мимо ушей. Смогу, не стал отнекиваться Фейри. Только ты останешься без защиты. В комнате посижу, буркнул Его. Что, ушастый? Фейри участливо посмотрел на эльфа. Совсем прижала? Совсем, кивнул Его. Это война шпонька. Давай сюда свое послание, величественно разрешил Фейри. Будет доставлено в лучшем виде. Комар носа не подточит, ни одна собака не пронюхает, ни один. Я понял, прервал Фейри Его, протягивая ему сложенный в четверо лист бумаги. А вот эти слова передашь слово в слово. И эльф, наклонившись, зашептал Фейри на ушко. Закончив, он испытующе посмотрел на фамильяра и кивнул сам себе. Как получишь ответ, залети за пылью на опушку и возвращайся обратно. Будем заниматься тем, что ты умеешь лучше всего. «И чем же?» – удивленно пискнул Фейри. «Диверсиями, конечно», – обронил Ега. «Нам объявили войну, Шпонька, причем в двух мирах». «Большой клан-то?» – пропищал Шпонька. «Большой», – вздохнул эльф. «По сравнению с нами, как вот этот шкаф». «В народе Фейри говорят так», – усмехнулся Фейри, зависая перед эльфом. «Чем больше шкаф, тем громче падает». «Ну-ну», – против воли улыбнулся Ега. «Шуруй давай». Все будет хорошо, Его, серьезно пискнул Фейри, рассыпаясь цветочной пыльцой. Обещаю!